Он подошел к комиссару, молча жевавшему кусок хлеба, и кастра по-прежнему сидевшему у края тропинки. Кастро осторожно бросал крошки хлеба, пытаясь подманить самочку дрозда. Интересно, почему самки птицы обычно имеют менее яркую окраску, чем самцы, рассуждалкастр. С самки обычно коричневатые, бежевые, Непонятно какие. Можно подумать, им плевать на свой внешний вид. А их самцы красные, зеленые, золотистые. Господи, почему у них так? Ну, просто мир изнанку Говорят, задумчиво произнес Адамберг, это нужно самцам, чтобы нравиться. Они вечно должны придумывать всякие фокусы. Эти «Бедняги-самцы! Не знаю, замечали ли вы это кастро. Без конца какие-то фокусы. Это так утомительно!» Самка Дрозда улетела. «У Дроздихи дел полно», — сказал Делиль. «Ей нужно яйца отложить, потом птенцов высиживать. Разве не так?» «Прямо как я», — грустно констатировал Дангларх. — Мне бы дроздихой быть, мои птенцы мне доставляют кучу хлопот, особенно последний маленький кукушонок, которого подбросили в мое гнездо. постойка воскликнул воскрикнул Кастро. Ничего у тебя не получится. Ты же не носишь бежевое и коричневое. — К черту все это! — вскричал Данглар. — Твои банальные... «Зоо-антропологические сравнения, вот где они у меня сидят. Наблюдая за птицами, людей лучше не узнаешь. Ты что думаешь? Птицы это только птицы и все. И вообще, о чем ты только думаешь, когда у нас на руках труп и все так запутанно? А может, ты-то как раз все понимаешь?» Данглар чувствовал, что его несколько занесло. И что в других обстоятельствах он вел бы себя куда дипломатичнее. Однако этим утром у него ни на что не было сил. — Вам следует извинить меня за то, что я не посвятил вас во все, — обратился Адамбар к Просто до сегодняшнего утра у меня были основания сомневаться в себе. Я не хотел делиться с вами своими слишком смелыми догадками, тем более, что вы — человек здравомыслящий и разгромили бы меня в пух и прах. Ваши рассуждения на меня сильно влияют, Данглар, а я не хотел подвергаться ничьему влиянию, иначе я сбился бы со следа. Со следа, пахнущего гнилыми яблоками? Главным образом со следа из кругов, Тех самых кругов, которые я так ненавидел, и еще больше стал ненавидеть, когда Веркурлори подтвердил, что речь не идет о настоящей мании, а что еще хуже, это вообще было не мания. Синие меловые круги не свидетельствовали о подлинной одержимости. Все это только внешне напоминало одержимость, навязчивую идею овладевшую человеком. Например, Данглар, вы отмечали, что наш подопечный рисует круги по-разному. То в одно касание, то соединяет два полукруга, то выводит овал. Неужели вы думаете, что маньяк допустил бы столь явное отступление? Отправил. Маньяк организует свою Вселенную, отмеряя все с точностью до миллиметра. В противном случае – Для чего тогда существует мани? Мания нужна для того, чтобы противостоять всему миру, чтобы установить в нем свой порядок, чтобы получить невозможное и защитить свою добычу. Так вот, чертить круги по-разному, в разные дни, в разных местах, с разными предметами внутри – это не мания, а просто цирк. Изобразить овал вместо круга на улице, Бертоле, когда он обводил тело Дельфина Леннер-Мор, было его большой ошибкой. — Это еще что такое? — неожиданно воскликнул Кастро. — Глядите-ка, а вот и самец. — А вот и самец с желтым клювом. Круг превратился в овал, потому что тротуар был слишком узким. Ни один маньяк такого бы не потерпел. Он совершил бы задуманное на три улицы дальше, и все. Если этот круг оказался в том месте, значит, он должен был оказаться именно там, на середине маршрута полицейского патруля, на темной улице, где можно было совершить убийство. Круг стал овалом, потому что убить дельфину Ленармор в другом месте, например, на бульваре, просто не представлялось возможным слишком много полицейских. Я вам говорил, Данглар, ему нужно было действовать скрытно, убить там, где никто ему не помешает, тем хуже для круга, пусть теперь он будет поуже. Трагическая оплошность, так называемого маньяка. Значит, тем вечером вы уже знали, что убийца — человек, рисующий круги. По крайней мере, я знал, что это скверные круги, фальшивые круги. Он отлично справился с поставленной задачей этот Леннер Мор. Кроме всего прочего еще и меня провел, не так ли? Испуг, рыдание, ранимость, заверение, невинный вид? Вздор! Он превосходно сыграл свою роль. Вы были потрясены, Дангларк. Даже следователь прокуратуры, у которого подозрительность крови, и тот счел, что Ленар не может быть виновен убить собственную супругу в собственноручно вычерченном круге, немыслимо. Нам ничего не оставалось, как отпустить его и позволить вести нас туда, куда он запланировал, к сфабрикоманному специально для нас убийце, к старухе Клеманс, а я и пальцем не пошевелил. Я позволил тащить себя куда ему было угодно. — Дрост припас подарочек своей девушке, — сообщил кастра кусочек алюминиевой фольги. — Тебе не интересно о чем мы говорим? — спросил его Данглар. — Очень интересно, но я не подаю вида, что ловлю каждое ваше слово, просто чтобы не выглядеть дураком. Вы не обращали на меня внимания, а я, тем не менее, много думал об этом деле. Мне удалось тогда прийти к единственному выводу. В Леннер-Море есть что-то нездоровое. Но дальше этого я не пошел. Как и все остальные, я искал Климанс». «Климанс», — задумчиво произнес Адамберг, — «ему, должно быть, потребовалось много времени, чтобы ее найти». Нужно было отыскать кого-то, кто имел бы соответствующий возраст, невзрачную внешность, да к тому же был отрезан от мира, чтобы его исчезновение никого не обеспокоило. Старушка Вальмон из НИИ с ее уединенным существованием и наивным помешательством на брачных объявлениях стала идеальной кандидатурой. Обольстить ее, наобещать золотые горы, убедить все продать и приехать к нему с двумя чемоданами, наверное, это было не так уж трудно. Климанс рассказала обо всем одним лишь соседям. Поскольку они не были ее друзьями, их не встревожила ее авантюра, все только посмеялись сласть. Жениха никто никогда не видел, несчастная старуха явилась на свидание. «Ну-ка, ну-ка», — оживился Кастро, — «а вот и второй, явился, не запылился, на что он надеется? А самочка-то на него поглядывает. Сейчас начнется война, что за жизнь, черт побери!» «Он ее убил», — сказал данлар — «и закопал здесь, в лесу». «Почему именно здесь? И вообще, где мы находимся?» Адамберг устало поднял руку и указал куда-то влево. — Чтобы беспрепятственно захоронить кого-то, нужно знать безлюдные места. Развалюха в лесу, что находится неподалеку, — это загородный дом Ленормора. Дангла разглянул в сторону дома. — Ничего не скажешь. Ленормор ловко, — провернул это дельце. — После чего... — проговорил инспектор Леннер Мор, воспользовался тряпками старухи Клеманс. Очень удобно. Два готовых, аккуратно уложенных чемодана. — Продолжайте, Дангар. Заканчивайте сами. — Ну вот! — огорченно воскликнул кастра драздиха улетает. Она потеряла кусочек фольги. Вот и надрывайся после этого и ищи подарки. Хотя нет, она возвращается. «Он обосновался у Матильды», — продолжил Данглар. «Эта женщина уже давно следила за ним. Она его беспокоила. Ему самому нужно было держать ее под присмотром, чтобы потом воспользоваться ею по своему усмотрению». Сдающаяся в наём квартира стала отличной находкой. В случае осложнений Матильда могла стать незаменимым свидетелем. Она знала и человека, рисующего круги, и старуху Клеманса. Матильда свято верила в то, что это два разных существа, и он старался подкрепить ее уверенность. А что он придумал с зубами? — Вы сами говорили мне о том, что он особенным образом постукивает кончиком трубки по зубам. — Правда? — Значит, ставная челюсть. Ему нужно было только подпилить старый протез. А глаза... У Леннер Мора они голубые, у нее были карие Линзы? Да, линзы. Берет, перчатки, всегда в перчатках. И все же для трансформации требовались определенное время, определенные усилия, наконец, определенное искусство. Кроме того, как он выходил из собственного дома переодетый в пожилую даму, его мог увидеть любой сосед. «Где он переодевался?» «Он переодевался по дороге. Он выходил из своего дома стариком, а на улицу Патриархов приходил уже старухой. И наоборот. «Значит, есть некое заброшенное место, где он держал одежду? Например, строительный вагончик?» «Да, что-то в этом роде. Надо будет его найти. Или Леннер Мор сам нам его укажет». Строительный вагончик, где валяются остатки еды, недопитые бутылки, стоит шкаф, пропахший чем-то с затхлым. Тот запах оттуда — запах гнилых яблок, пропитавший его одежду. А почему одежда «Клеманс» ничем таким не пахла? Ее одежда легкая, он надевал свой костюм прямо на нее, а остальное берет-перчатки прятал в портфель — Однако под одежду, Климанс, он не мог надевать мужской костюм, поэтому он хранил его в другом месте. Чертовски здорово он все организовал. Некоторые люди получают неизъяснимое наслаждение от самого процесса организации. Это изощренное убийство. Потребовало нескольких месяцев подготовки. Он начал чертить круги более чем за четыре месяца. До первого убийства этого проклятого византолога не пугали долгие часы тщательных приготовлений. Он всегда был дотошным. Я уверен, что он получал от этого огромное удовольствие». Чего стоит хотя бы мысль использовать Жерара Пантье, чтобы навести нас на след Клеманс? Должно быть, он был в восторге от своей утонченной изобретательности. Наверное, и от того, как удачно он, прежде чем уехать, оставил специально для нас капельку крови в квартире Клеманс. «Так где же он?» «Где он, Господи Боже мой?» Сейчас в городе должен вернуться к завтраку, торопиться некуда, ведь он так уверен в себе. Такой изощренный план не мог провалиться. Но Леннер Мор ничего не знал о модном журнале. Его Дельфия иногда позволяла себе глоток свободы в тайне от него. — Кажется, победу одерживает маленький самец, — произнес Кастро, — дам-ка я ему хлеба. Он на славу потрудился. Адамберг поднял голову. Подъехала команда экспертов. Из автобуса выскочил контик, как всегда, обвешанный сумками. «Сейчас сам все увидишь», — сказал ему Данглар, поздоровавшись. «Тут не бегуди, тут кое-что другое. Но автор тот же». «Автора мы сейчас навестим», — произнес Адамберг, поднимаясь. Жилищем Агюстена Луи Леннер Мора был давно нуждавшийся в ремонте охотничий домик с помещением для собак. Над входной дверью красовался череп оленя. — Веселенькая картинка, — пробурчал Данглар. — Потому что хозяин веселенький, — мрачно отозвался Адамберг, — ему нравится смерть. Так сказал Рейе Оклеманс, а еще он настаивал на том, что... Она говорит, как мужчина. — А мне плевать, — неожиданно заявил Кастро. — Взгляните-ка лучше сюда. И он гордо показал на самку Дрозда, усевшуюся к нему, на плечо. — Вы когда-нибудь такое видели? Дрессированная Дроздиха. И выбрала на меня. Не тех двоих, а меня. Кастро рассмеялся. — Я назову ее Крошкой. — Продолжал он, наверное, это глупо или нет? Как вы думаете, она от меня не улетит? Адамберг позвонил. За дверью послышалось неторопливое шарканье ног в мягких туфлях. Леннер Мора ничто не тревожило. Когда он открыл им, Данглар по-иному взглянул на его тусклые голубые глаза и на его бледную кожу в рыжеватых пигментных пятнах. «Я собирался поесть», — произнес Леннер «Что-нибудь случилось?» «Все кончено, мсье», — ответил Аденберг. «Так бывает». И комиссар положил руку на плечо Леннер -Мора. «Вы делаете мне больно!» — пятясь воскликнул старик. «Просим вас пройти с нами», — отчетливо произнес кастра «Вы обвиняетесь в убийстве». Четырех человек. Птичка спокойно продолжала сидеть у него на плече, когда он стиснул запястье Ленар Мора и защелкнул на них наручники, раньше при прежнем комиссаре. Кастро всегда кищился тем, что умеет молниеносно надевать наручники, так что никто и глазом моргнуть не успеет. Теперь он не произнес ни слова». Данглер неотступно следил за человеком, рисовавшим синие круги. Кажется, инспектор наконец начал понимать, что имел в виду Адамберг, когда рассказывал ему историю о глупой слюнявой псине. Это была история жестокости, запаха жестокости. В тот момент человек, рисовавший круги, был просто ужасен, еще ужаснее, чем мертвое тело, лежавшее в яме.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 «Четырнадцатая!» – нехотя проговорила она. «Наконец!» Адамберг оставил ее и помчался вперед. Большие часы в зале показывали без шести минут, 9. Добежав до четырнадцатой платформы, Адамберг перевел дух. Она стояла там. Конечно, она. Стройная фигурка, затянутая в черные брюки и тонкий свитер.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 Движения Камиллы всегда были удивительно красивы, и этот жест тоже был прекрасен. Она подхватила чемодан и пошла вдоль перона. Адамберг рванулся вперед, обогнал ее, повернулся и встал у нее на пути. Камилла столкнулась с ним. — Иди ко мне, — позвал он. — Мне нужно, чтобы ты была со мной. Иди ко мне хотя бы только... — На час. Камилла взволнованно взглянула на него, именно так, как он это себе представлял, когда она умчалась от него на такси. — Нет, — ответила она. — Уходи, Жан-Батист. Камилла пошатывалась. Адамберг помнил, что даже в нормальном состоянии Камилла производила такое впечатление, что она вот-вот сделает пируэт или даже покатится кубарем Этим она напоминала мать, казалось, будто она ступает по шаткой дощечке, висящей над пропастью, а не ходит по земле, как все люди. Однако сейчас Камилла действительно шатала от волнения. Камилла, ты сейчас упадешь, скажи что-нибудь. Нет, не упаду. Камилла поставила чемодан и вытянула руки вверх, словно хотела дотронуться до неба.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 «Муху можно сдуть, и она улетит навсегда». «Смею тебя уверить, Жан-Батист, ты совсем не похож на муху». «Господи, но любить такого, как ты, у меня просто не хватает сил. Это слишком трудно. Я всю голову себе сломала. Никогда не знаешь наверняка, где ты, где носит твою душу. Это тревожит меня, и я чувствую себя несчастной».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 Адамберг стиснул ее в объятиях, совсем как тогда во сне, когда у постели примастился служащий гостиниц. В купе было лучше, здесь не было того служащего, и не было Матильды, чтобы отнять у него Камиллу. — Лиль будет только через два часа, — сказала Камилла. — Один час для тебя, один для меня, — ответил Адамберг. За несколько минут, Далилля, Адамберг оделся в темноте, потом, не спеша, одел Камиллу. Им обоим было грустно. «До свидания, любимая», — тихонько сказал он. Он нежно провел рукой по ее волосам, потом поцеловал ее. Он не хотел смотреть, как отходит поезд. Он стоял на перроне, скрестив руки на груди. Вдруг до него дошло, что он забыл в купе куртку, Он представил себе, как ее надевает Камилла, как рукава свисают до самых кончиков пальцев, как красиво она даже в его куртке, как она открывает окно и вглядывается в ночной пейзаж. Теперь его уже не было в поезде, и он не мог знать, что делает Камилла. Ему захотелось пройтись, найти гостиницу недалеко от вокзала. Он обязательно снова увидит свою любимую малышку. Хотя бы на час. Скажем так, по меньшей мере на час, прежде чем умереть. В гостинице ему предложили номер с видом на железную дорогу. Он сказал, что ему все равно. Только сначала он хотел бы позвонить. «Данглар, это вы?» «Это Адамберг». «Ленормор у вас? Он не спит? Отлично. Скажите ему, что у меня теперь нет ни малейшего желания поддыхать». «Нет. Я звоню вам не за этим. Я звоню вам по поводу журнала МОД. Почитайте в нем статьи Дельфины Витрюэль, а потом загляните в труды великого византолога. Вы сразу поймете, что книги писала Дельфина. Она И только она, а он всего лишь собирал материалы. При поддержке своего травоядного любовника она рано или поздно перестала бы быть рабыней Ленормора, и тот об этом знал. Кончилось бы тем, что она набралась бы смелости и заговорила, и тогда всем стало бы известно, что великого византолога никогда не существовало, что вместо него размышляла и писала книги. Его жена, всем стало бы известно, что сам он был ничтожеством, жалким тираном, обыкновенной крысой. В этом-то и состоял мотив его преступления. Данглар, в этом и ни в чем другом. Скажите ему, что он напрасно убил дельфину, ему это не поможет, и пусть он сдохнет со злости». — Откуда такая ненависть? — спросил Данглар. — Вы где? — Я в У меня тяжело на душе. — Очень тяжело, дружище. Но это пройдет. — Это пройдет, я уверен. Вот увидите. — До завтра, Данглар. Камилла курила в коридоре, и ее руки путались в рукавах куртки Жан-Батиста. Ей не хотелось любоваться пейзажем. Еще немного, и она покинет пределы Франции. Она постарается сохранять душевное равновесие. Потом, когда пересечет границу. Лежа на гостиничной кровати, в полной темноте, Адамберг подложил руки под голову и стал ждать, когда придет сон. Потом зажег лампу и вытащил маленькую записную книжку из заднего кармана брюк, Записей почти не прибавилось. Во всяком случае, у него было такое впечатление. Ну, да ладно. Он нашел карандаш и написал. «Я ночую в Лилле. Я потерял куртку». Он помедлил. Попытался собраться с мыслями. Все правильно. Он действительно ночует в Лилле. И он закончил запись. «Я не сплю». Все лежу в постели и думаю о своей жизни. Конец начитанной книги